Же, если рыбы, птицы, звери дождутся новой метаморфозы магнитного поля, то приноровятся и к ней. Люди и опасные блуждающих плюсов, Те самые люди, что создали в последние два столетия цивилизацию, где буквально все основано на таком явлении, как электромагнетизм. На кончике макритной стрелки мы Мнению, наиболее уязвимы такие отрасли современного и будущего хозяйства, как связь и компьютерная техника, воздушные сообщения и энергетика. Как же будут потоки, если основы экономики обратятся в ничто? Уже а сейчас мы терпим огромные убытки из-за магнитных бурь, вызванных высокой активностью Солнца. В будущем возникнут проблемы и... связавшими единой земли под угрозой окажутся здоровье экипажей и пассажиров самолетов летящих на большой высоте. Дело в том, что при столкновении космических частиц с молекулами воздуха возникает вторичное космическое излучение. Пока лишь мощное геомагнитное поле защищает безопасность авиаперевозок. Если его не будет, то все части света вновь окажутся в некоторой изоляции, пока люди не придумают других скоростных средств, сообщения или не найдут, как защитить самолеты. или все прогнозы не сбудутся, а страхи не рассеются. Ведь витамин магнитного поля нами до сих пор не вполне понят. Мы знаем то, что знаем. Нам известно, что магнитное поле Земли ослабевает вот уже две тысячи лет к ряду. Нам в этом его полюсов, но мы не знаем, насколько этот процесс можно считать необратимым. Вдруг ближайшие тысячелетия все обойдется без смены полюсов. основании проведенных расчетов, как и их толкований, зыбко. В основании их не вполне ясные процессы, протекающие в недрах Земли. Ведь никто пока не объяснил, почему в истории планеты были эпохи, когда магнитные полюса оставались на месте по 50 и более миллионов лет подряд. Мы только начинаем понимать, как работает огромный электромотор под названием Земля. Ядро планеты состоит из двух частей – жидкого внешнего и твердого внутреннего ядра, спрессованного Обе части перемещаются друг относительно друга со скоростью около 30 км в год. Поэтому в ядре возникают электрические токи. Земля напоминает динамомашину. Эту гипотезу еще в 1945 году выдвинул советский физик Френкель. Однако, если у динамомашины обмотка, где находится электродинамическая сила, намотана очень аккуратно, то потоки на терием Представьте себе, что колеса автомобиля не закреплены. Легко ли рассчитать его траекторию? Вот и смотри-то на полюсами так же. Может и доедет один из них до Рио-Джанейро всего за две тысячи лет. А в Рио-То, я думаю, не доедет, ответил скептик. Этим разговор пока и кончится. Пока не смотрена точная модель земного Динамо. Однако могут подчеркнуть уже сейчас, причем жизненным карандашом. Пусть мы не объясним детально, что и как преникает еда Земли. Мы знаем то, что знаем. Если бы земной электромотор сейчас затих, то магнитное поле исчезло бы лишь через 10 лет. находящие в земном ядре, ускоряют убыль магнитного поля и не будут ли они развиваться по нарастающей. Кресанда. Финал. Финал пока предварительный. Средской катастрофы не ожидается, но готовится к тому, что к нам едет магнитный полюс придется в ближайшие десятилетия. готовьтесь к тому, что в году 2050. В районах России и в Сибири будут выходить и строить трансформаторы и генераторы. Будет нарушаться движение электропоездов, будут происходить аварии на и газопроводах, а в Штале Петербурга привыкнут к полярному сиянию, как к белым ночам. Особая заботленность вызывает безопасность компьютерных систем, без которых в современной экономике быстро наступит хаос. Система эти уязвимы к космическому излучению. Если в магнитных бурь усилится, то особенно часто будут выходить из строя бортовые компьютеры самолетов. Кроме того, в верхних, более разреженных слоях атмосферы будет все заметнее сказываться влияние радиации. В 2000 году которым радиационная опасность. По мнению экспертов, уже сейчас следовало бы избегать полетов в уязвимых зонах магнитного панциря Земли, возле магнитных полюсов и в районе Южно-Атлантической аномалии. Так, по оценке немецких экологов, во время полета из Франкфурта в Буэнос-Айрес, а его маршрут пролегает как раз через эту аномалию, пассажиры получают дозу радиации в тысячи раз превышающую дозу получаемую при перелете из франкфурта в Токио Наши канадские товарищи нынешние хранители северного полюса вынуждены были вкладывать многие миллионы долларов